Глава 31. Кровь и золото. Орлова всем сердцем любила Павловск, а уж дворцовый парк просто обожала. Он был хорош всегда. В серебристые дни, кружевной и бесконечно белой, парк становился олицетворением русской зимы, а весной радовал душу многоцветием красок. Однако больше всего фрейлина любила встречать здесь конец августа. Когда ещё благоухали розы, но листва в аллеях уже пестрела золотом, а в излученных словянке меж густой зелени проступали охра и пурпур. Как будто подслушав мысли Агаты Андреевны, судьба преподнесла ей подарок возвращение в Павловск. Императрица-мать наконец-то поверила, что война закончена, её сын освободил Европу от Наполеона, и сама она теперь вправе сбросить с плеч тяжкую ношу неоформального регентства. Безвылазно просидевшая в столице с конца 12-го года, Мария Фёдоровна вдруг вспомнила о своей любимой резиденции и засобиралась в Павловск. «Мы тоже имеем право на отдых», — заявила она Фрейлином. «Ничего не случится, если мы вдруг решим провести остаток лета дома». Надо ли говорить, что Агата Андреевна встретила это решение с радостью? Вещи собрали быстро, И уже на следующий день императрица мать вместе со своим маленьким двором отбыла в Павловск. Как рада была Орлова вновь войти в свою комнату с видом на Кентавровый мост. В конце концов, здесь прошла половина её жизни, и Агата Андреевна, как и императрица, тоже считала Павловск своим домом. Сегодня дежурства у Орловой не было, и она отправилась гулять. Обошла все свои любимые уголки, и добралась до одинокой скамьи, притаившейся на берегу реки в зарослях ивы. Агата Андреевна считала скамью заветной, ведь та стояла вдали от прогулочных дорожек. Направляясь сегодня в свой любимый уголок, Орлова вновь надеялась, что там её никто не потревожит. Ожидания не обманули. Фрейлина присела на скамью. Теперь можно было и поразмыслить. Арлова достала из кармана два конверта и положила их себе на колени. Слева легло письмо барона Тальзита, а справа благодарственная записка от князя Черкасского. Оба письма пришли одновременно, накануне отъезда из столицы. Барон Тальзит написал, что он полностью согласен с мнением Магаты Андреевны и уже отослал её письмо опекунам своей крестницы, а полиции сообщил, что Илария жива. Закончил барон заявлением, что считает Островскую душевнобольной. Аргумент в пользу такого заключения Тальзит приводил свои образцы, обращал внимание на поведение Иларии во время допросов. У Островской сохранились повадки признанной красавицы, и это при том, что её обожжённое во время пожара лицо стало весьма отталкивающим. Илария, как будто не замечала своего уродства, писал барон. Я сначала подумал, что она не видит себя со стороны, и распорядился передать ей в камеру ручное зеркало. Но в её поведении ничего не изменилось. Похоже, Островская видела лишь то, что хотела, а остальное просто отметала. Замечание казалось разумным, однако сама фраилина сомневалась в безумии Островской. Впрочем, может, Тользит и прав. Известно же, что в повседневной жизни безумцы бывают и хитры, и изворотливы. да и чутье у них звериное. Агата Андреевна отложила письмо барона и развернула записку Черкасского. Князь Алексей благодарил фрейлину за помощь в деле, связанном с ее сестрой и ее подругой, и спрашивал мнение Орловой, есть ли у преступника возможность пробраться в Англию. «Этого исключать нельзя», — признала Орлова. «Лаврентий вряд ли сунется в Министерстве иностранных дел за выездным паспортом». Не станет же он просить документ на собственную фамилию, а уж на имя маклера Сидихина тем более. Впрочем, в столичных городах можно было купить любые документы. Но такой путь всё-таки выглядел рискованным. Пусть у Островского ещё остались деньги, и он сможет заплатить за паспорт убитого или ограбленного, но в министерстве-то должны проверять подобные вещи. Должны, конечно, проворчала Агата Андреевна. Вот только делают ли? Звук собственного голоса вернул её к действительности. Вокруг стояла звенящая тишина. Было слышно, как где-то бьётся попавшая в паутину муха. Терпко пахло травой. На противоположном берегу Славянки вновь скосили газоны. По большому счёту я могу больше не вспоминать об этом деле, решила Орлова. Князь Алексей производит впечатление разумного и сильного человека. Он со всем справится сам. Кто предупреждён, Тот вооружён. Черкасский знает, чего ждать. Но стоило лишь принять решение, как тут же накатили сомнения. Князь Алексей знает, чего ждать? Откуда? Правильнее сказать, что ему нужно готовиться к худшему, к тому, что злоумышленники помирятся и перебравшись в Англию, начнут действовать сообща. Бедняга Черкасский, каково это всё время жить под дамоклевым мечом? Сможет ли князь Алексей обеспечить безопасность сестры и её подруги? Для этого ему придётся по меньшей мере всегда быть рядом, а князь написал, что он флигель адъютанта государя. Так что же теперь черкасскому увольняться со службы? Надо помочь, решила Орлова. Раз уж ввязалась в это дело, придётся идти до конца. Только вот как? Скорее всего, Островский проследил за своими жертвами. и знает, что те отплыли в Англию. Разговорить с Лук в доме ничего не стоит, да и судоходных контор за время войны осталось по пальцам пересчитать. Так что узнать маршрут беглянок довольно легко. «Стоп! Судоходные конторы!» – вдруг сообразила Фрейлина. «В Англию рейсов не так много. Кто-то ведь говорил, что самые быстроходные суда в Северной Звезде. Можно начать с этой конторы». Ну как же Орлова сразу не сообразила, что барон Тальзит дал ей исключительную примету. У Илларии теперь обгоревшее лицо. Такую женщину запомнят все. Если преступники сошлись, то Островский должен быть рядом со своей мачехой. Но даже если они не помирились, Иллария постарается проследить за пасынком. «В порт. Надо поспрашивать по судоходным конторам», — решила Орлова. К счастью, было еще совсем рано. она вполне успеет доехать до столицы и до закрытия побывать в конторах. Агата Андреевна поспешила во дворец. Императрица ещё не встала, и Орлова отпросилась у обер-гофмейстерыни. Та не возражала и распорядилась заложить для фрейлины дежурный экипаж. Повесилевшая Орлова собралась за четверть часа и скоро уже катила по знаменитой тройной липовой аллее в сторону столицы. Столичную контору Северной Звезды Орлова нашла быстро. Обстановка заведения фрейли не понравилась. Мебели и отделка помещений выглядели солидно. Приказчики усердно, не поднимая голов, писали за своими конторками. Как только над дверью звякнул колокольчик, сообщивший о приходе Орловой, к ней сразу же поспешил старший из них, маленький и седобородый, длинной чёрной поддёвке. «Чем могу служить, сударыня?» — поинтересовался приказчик. «Меня интересует одна дама, купившая билет на корабль вашей компании», — пошла на блеф Орлова. «У бедняжки очень приметная внешность. Лицо обожжено». «Как же-с! Помним эту англичанку!» Орлова в недоумении смолкла. «Она не ослышалась?» «Приказчик сказал англичанку!» Старичок сверлил Агату Андреевну взглядом, И выражение его лица становилось всё более подозрительным. Оставалось одно представиться. Близость к двору всегда придаёт вес, и Орлова частенька этим пользовалась. Дело в том, что я, фрейлина императрицы матери, из-за загруженности по службе не могу поехать в гости к родным в Англию. Но мои знакомые собирались в Лондон. Я хотела передать с ними подарки, но мы разминулись. Я сейчас живу в Павловске. А знакомые искали меня в Зимнем дворце. Скажите, на какой рейс заказала билет эта дама? Уж 2 недели как корабль ушёл, ваше превосходительство, сообщил, впечатлённый её рассказом, приказчик. Вот, извольте глянуть. Он открыл толстый гроссбух и показал Орловой разграфлённый лист. Джейн Уилькс. Мы уж по-русски с её паспорта списали. Сухой палец с кое-как обломанным ногтем Упёрся в последнюю строчку таблицы. Потом приказчик, как видно, вспомнил лицо пассажирки и презрительно сморщился. Я не хотел даму в подсобку селить. Да англичанка прямо-таки рвалась на этот рейс. Объяснила, что отец у неё в Лондоне умирает. Иностранка, а по-нашему говорила чисто. Я не стал спорить. Агата Андреевна кивала в такт словам приказчика, а сама читала фамилии пассажиров. ей повезло. В этом рейсе путешествовали семьи. В начале списка шли две группы пассажиров с одинаковыми фамилиями, и лишь перед пресловутой Джейн Вилкс нашлась фамилия одинокого мужчины. Это оказался купец Иван Агарков. Ну, блефовать так блефовать. И Орлова разочарованно протянула. «Так я вижу, что Иван Агарков уплыл тем же рейсом. Я еще думала, что...» Кому из них мою посылку передать? А теперь получается, что и никому. Да тот ли это огарков? Высокий брюнет, глаза чёрные, молодой ещё. Он самый, подтверил старичок и посочувствовал. Получается, что вашу посылку отвести никому. Так вы несите её к нам. Ближайший рейс как раз завтра. Мы сами доставим по адресу. Кому посылочка-то? «Светлейшему князю Черкасскому». «Алексею Николаевичу!» — обрадовался приказчик. «Да мы ему из рук в руки все вручим, и денег с вас не возьмем. А вы, простите, не госпожа ли Орлова будете? Мы вам письмо во дворец переправляли». Как все оказалось просто. «Я лучше князю письмо напишу», — решила Орлова. Приказчик отвел ее к своей конторке, где фрейлина набросала несколько строк. Поставив на конверте имя Алексея Черкасского, она передала письмо приказчику и вышла на улицу. Экипаж ждал её. Как всё удачно получилось. Эдак я к полуночи уже в Павловске буду, порадовалась Орлова. Она устроилась в экипаже и дала сигнал трогать. Наконец-то можно будет успокоиться. Теперь опекун юных жертв поймёт, чего ему ждать. Более того, Он узнает и новые имена преступников. А это уже половина дела. Зачем человеку новое имя, если жизнь у него старая? Всё по-прежнему, всё как всегда. Лаврентий и Ларе. Господи, ну почему проклятая баба не погибла? Островский не мог простить себе минутной слабости, стоившей так дорого. Надо было стрелять в сердце мачехи, а не Анфисы. Лаврентий кинул взгляд на сидящую напротив любовницу, и ему стало тошно. И Лария строила глазки и улыбалась с видом малышки-проказницы. Просто кошмар какой-то. Между грубыми лиловыми рубцами лоснящаяся кожа мачехиных щек была розовой, отчего лицо казалось пятнистым. «Просто чудище!» — с отвращением оценил Лаврентий, — опуская глаза. Самое печальное, что и Лария, похоже, даже не понимала того, насколько уродлива. Лаврентий подсовывал ей зеркало, но всё оказалось без толку. Матиха улыбалась своему отражению. Пришлось смириться с неприятным открытием, что и Лария рыхнулась окончательно. Конечно, можно прибить эту уродлину и сбросить в Темзу, размышлял Островский. с трудом прожёвывая кусок дешёвой солёной рыбы. Да только сразу же найдётся доброход и выдаст меня полиции. Я ведь русский, а Илария по паспорту англичанка. Соседи по ночлежке косились на подозрительного иностранца, поселившегося в закутке за занавеской вместе с уродливой англичанкой. Оставалось одно: сделать дело, а потом уже избавиться от мачехи и сразу же уехать. Наврентий хотел вытрясти из семейства черкасских достойную компенсацию за свою испорченную жизнь. Он уже навёл справки и разыскал их особняк на Аппербрук-стрит. Не дом, а настоящий дворец. К тому же ещё выяснилось, что гадина Долли выходит замуж за богатея герцога. В церкви Островский чуть было не попался ей на глаза, еле-еле успел нырнуть за колонну, когда невеста проходила мимо. Однако о том, что рискнул, он не жалел. надо было своими глазами посмотреть на свадьбу. Сколько в храм притащилось гостей, даже сам принц-регент соизволил приехать. Насчёт монарха Лавренти не мог ошибиться. Портреты английского правителя красовались в витринах всех лондонских книжных лавок. Ты так задумчив сегодня, малыш, нежно проворковала Илария и положила руку на плечо пасынка. Лавренти уже не мог выносить эти ласки. Мачиха вновь претендовала на его тело. Островского передёрнуло от отвращения, и чтобы сбросить руку Иларии, он притворно закашлялся. Что тебя так беспокоит, дорогой? Ты ведь нашёл дом, где живут наши жертвы. Илария верила, что они вот-вот опять поймают обеих девиц и закончат то, что не успели в России. Ну что делать с этой сумасшедшей? Пришлось отвечать Найти оказалось не трудно. Я узнал адрес посольства, сказал, что привёз пакет для его светлости. Ты рисковал. Вдруг слуги в Петербурге наврали, и черкасских в Англии нет. Для сумасшедшей Иларии рассуждала на удивление здраво. Всё это уже неважно, раз они в Лондоне, отмахнулся Островский, поднялся из-за стола и взял с подоконника шляпу. Я пойду. Итак, сегодня задержался. Илария кивнула. Она уже привыкла, что Лаврентий постоянно уходит. Островский вышел из ночлежки и поспешил к знакомому перекрёстку, где всегда дежрёл одинокий кэп. Седаков в этом портовом районе почти не было, но в других местах этот ободранный экипаж с древней и худой лошадью вообще не имел никаких шансов. Так что Лаврентий из вероподобной полуседой кэбмен по имени Барни нашли друг друга. Сегодня, увидев Островского, барни обнажил в льстивой улыбке гнилые зубы и поклонился. Лаврентий на ломаном английском велел ехать на Аппербрук-стрит. Экипаж тронулся, а Островский развалился на сиденье и задумался. Как же ему похитить Долли? Даша Морозова пока не в счет, за нее много не дадут, да к тому же душа жаждала крови княжны. Ведь это Долли сломала Островскому жизнь. Как эта стерва догадалась отстрелить замок? Кто бы мог подумать, что она так сообразительна. Интересно, где теперь будет жить эта новоявленная герцогиня, спросил себя Лаврентий. Вчера Долли переехала в дом мужа, но вдруг они соберутся в свадебное путешествие. Сколько их тогда ждать обратно? А может, вообще придётся тащиться следом? Впрочем, это могло оказаться даже удобным. Тогда Герцк останется один на один со своей жёнушкой. Ведь на Аппербрук-стрит имелись князь черкасский, прочая родня и многочисленная прислуга, осложнявшие похищение. Чем дальше Лаврентий думал, тем более обнадеживающим казался ему вариант со свадебным путешествием. Размышление прервал условный стук в крышку кеба. Они приехали. Лаврентий осторожно выглянул из окна. Барни поставил кэп так, чтобы были видны оба дворца – Черкасских и нового мужа Долли. Сейчас ворота усадьбы герцога стояли открытыми, а у крыльца ждал запряженный цугом экипаж. «Неужто опять не успел?» – ужаснулся Островский. Все говорило именно об этом. Семейство Черкасских в полном составе выстроилось на крыльце. Вот в дверях появилась Долли и подругу с мужем. Начались объятия и поцелуи. Это точно было прощанием. Однако вещей-то нет, вдруг понял Лаврентий. Не укладывали сундуков, не запрягали карет для отъезжающей прислуги. Это означало ли что, что молодожёны уезжали налегке, а вещи повезут за ними следом. Долли с мужем сели в экипаж. Они проехали так близко, что Островский на расстоянии вытянутой руки увидел Долли. Та казалась какой-то притихшей. «Видать, не сладко и замужем», — порадовался он. Коляска свернула за угол, а Лаврентий высунулся из окна и крикнул к Эбмену. «Барни, сходите в дом и спросите, не нужно ли отвезти что-нибудь в имение? Плетите что угодно, но узнайте, куда уехали молодожены». Кейпмен кивнул, привязал лошадь к дереву и поспешил к слуге, запиравшему ворота. Вернувшись обратно, Барни сообщил: "Герцог с супругой уехали в Гленарк-холл. Их вещи привезут собственными повозками. Слуги, как соберутся, так и отправятся. Им ехать недалеко, миль 20. Хорошо. Тогда поезжайте в порт, передадите записку моей родственнице. Она живёт в ночлежке на вашей улице." Заберёте женщину и возвращайтесь сюда. Барни кивнул, понял, мол. На листе, вырванном из записной книжки, Островский написал записку Иларии, отпустил Кайбмена, а сам приготовился ждать. На его счастье всё сложилось удачно. Кэп вернулся до того, как обо с вещами молодожёнов тронулся в путь. Лаврентий даже успел объяснить Мачихе, что случилось. Наконец ворота особняка вновь распахнулись, пропуская экипаж с горничными и телеги с поклажей. "За ними поедем", уточнила Илария, и получив утвердительный ответ, приникла к окну. Кап тронулся. Островский устроился поудобнее и довольно потёр руки. Впереди его ждала настоящая охота. О чего-то вдруг вспомнилась услышанная в детстве песенка. Что там нас ждёт в дремучем лесу? Что, что? Кровь и золото?